В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение и после того, как хорошенько подумал, опустил по воде Росинанты и подчинил свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и направился к своей конюшне. Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо, ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали зонтики сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков-мулов пешком. Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это новое приключение, и чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и, остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали странствующие рыцари. Он уже считал и принял их за таковых. Когда путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать, Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул. «Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет более прекрасной девушки!» как императрица Ломанчи несравненная Дульсинея Табосская. Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того, кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас засмекнули, что имеет дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит признание, которое от них требует, и поэтому один из купцов — Большой шутник и человек остроумный сказал Дон Кихоту, «Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы изволили говорить. Покажите нам ее! Если она действительно так прекрасна, как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем истину, которую вы требуете от нас». «Если б я показал ее вам...» — возразил Дон Кихот. — В чем бы была заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? — Суть дела в том, что бы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за это. — А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! «Выйдите ли вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе, по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, здесь я стою и жду вас, зная, что справедливость на моей стороне!» «Сеньор рыцарь, — ответил купец, — умоляю вашу милость от имени всех этих принцев, которые тут перед вами, чтобы не отягощать нашу совесть признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгарии и Эстрамадуры. Не будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет той сеньоры хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке можно добраться до клубка, и мы убедимся» и удовлетворимся этим, а ваша милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и теперь на вашей стороне, так что если б по портрету ее и оказалось, что она косит на один глаз, и из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы пожелаете. «Не истекает у нее». — закричал разгоревшийся гневом Дон Кихот. — Не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь, а только благоухание амбры и мускуса, и она не касая и не горбатая, а стройнее веретена гадорамы. Но вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной красоты моей сеньоры. Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы по счастливому для него велению судьбы Росинанте не споткнулся и не упал на полпути. Росинанте упал, и господин его покатился по полю на порядочное расстояние. А когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье, щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью, старинный хлад. И в то время, как он пытался встать и не мог, он говорил «Не бегите, люди трусливые, люди презренные, погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу здесь, растянувшись на земле». Один из слуг, который вели Мулов, по-видимому, не очень-то доброжелательный по природе, услыхав Высокомерной речи упавшего с коня бедняги не мог удержаться, чтобы не прописать ему ответа на его спине. Он подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски, и одним из этих кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на защищавшие его латы, он измолол его точно зерно на мельнице. Господа кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил рыцаря. Но погонщик был так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощился весь запас его гнева. Подняв остальные куски копья, он все их переломал на ребрах несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он принял проезжих. Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался встать, но если он не мог этого сделать, когда был невредим, как мог бы он это сделать, измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.